Глава 87. 16 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Кейт плакала, стоя у кровати, на которой в коме лежала Карла. Стивен, не помня себя, ходил из стороны в сторону по палате. Он не знал, что сказать. С того момента, как они приехали в больницу, Кейт не обмолвилась с ним ни словом. Молчание воцарилось между ними с той же торжественностью, что и ужас. Густую тишину разрывал только сигнал монитора сердечного ритма. Его непрекращающийся писк успокаивал его и вселял надежду, что Карла выживет. Два агента полиции, один светлый и другой темный, высунулись из-за двери и знаками попросили их выйти. Кейт тут же поднялась и быстро подошла к Стивену. «Вы ее нашли?» — спросила она с голосом. «Мистер и миссис Маслоу», — сказал темноволосый полицейский, пока они шли по коридору. «Мы отправили все подразделения на командой по всему городу и окрестностям». Увидев, как лицо Кейт осветилось надеждой, он замолчал, наклонив голову, и затем продолжил «Я сожалею». «Но мы ничего не нашли». «Как это вы ничего не нашли?» — закричала Кейт. «Ничего нет. Мы не видели грузовик, о котором вы говорили, и никто его не видел. Мы поговорили с тем парнем, Джейкобом. Бедолага до рассвета бегал по всему городу и до потери голоса звал Аманду. По его словам, он не помнит точно ни одного лица тех людей, что увезли ее. У него глубокое потрясение». Он сказал нам, что не остановится, пока не найдет ее, но, откровенно говоря, с каждым часом мы все больше теряем надежду. «Но вы должны найти ее!» — закричал Стивен. «Как она могла исчезнуть вот так, без следа?» «Мы обыскали подвал того дома, но там совершенно ничего нет. Только звезда. Та же самая, что была в сарае». «Мне больно вам это сообщать» но вы должны быть готовы к худшему. Кейт упала на колени и безутешно зародала. В душе она жалела, что не оставила дочь в Нью-Йорке с самого начала. Чувство вины и боли столь жестоко сковало их обоих, что они уже были не в состоянии слушать темноволосого полицейского под уже знакомым, ничего не выражающим взглядом блондина, следящего за разговором. Вдруг красный свет тревоги зажегся в коридоре, и несколько медбратьев быстро побежали в палату Карлы. Кейт распахнула полные ужаса глаза. «Карла!» — закричала она. Она подпрыгнула и в панике поднялась на ноги. Сердце Стивена замерло. Он подумал, что его дочь сейчас умрет по его вине. Однако, когда они забежали в палату, они все как один ошеломленно замерли, столпившись у двери. Кровать была пуста, а Карла исчезла.